Глава 102. Аудиенция с монстрами С тех пор, как я стал владыкой демонов, прошло полтора месяца. Сооружение Колизея шло хорошо. Под командованием и при участии Герута проект развивался по плану. Младший из троих братьев-гномов, Милда, поправил мой чертёж, так что получилось роскошное здание с большой художественной ценностью. Ну, он ведь гном? Хотя нет, то была работа настоящего художника, просто восхитительной тонкости. Такая работа удовлетворит даже членов королевской семьи. Сам я был неважный художник, так что было очень кстати иметь под рукой кого-то талантливого. Даже с добавлениями, которые сделал Милда до моего дебюта, оставалось еще полно времени. Дата турнира была назначена, что до подземного лабиринта, то ожидания от него были очень благоприятны. Были еще моменты, с которыми я хотел разобраться, например, оформление лабиринта, но мне пришлось доверить работу над Нимира Мирис и Вельдеру. Я еще много чем хотел заняться лично, но времени на все просто не было. Чтобы отпраздновать моё становление или, скорее, наверняка убедиться, что я настоящий владыка демонов, представители разных рас начали собираться по одному в стороне монстров. Видимо, они хотели поклясться верности владыке демонов и взамен получить от него божественную защиту. Однако, если этот владыка был плохим лидером, то принёс бы последователям только гибель, а не процветание. Пока что Великий Лес Джуры находился под божественной защитой Вельдера, оберегающего эту область, ставшую зоной ненападения. Зона ненападения теперь была подконтролем и властью нового владыки демонов. Этой областью теперь управлял самый новый внезапно появившийся владыка демонов. Более того, стало известно, что этот владыка был ещё новичком в таких делах. Раз представители тех рас узнали, что новый защитник леса ещё не опытен, резонно, что они беспокоились за своё будущее. Сегодня я был одет для церемонии. Сегодня меня чествовали как великого владыку демонов в облике слизи. Я как будто сам стал украшением и относились ко мне, как к Агамемоте, который украшает домашний синтаистский алтарь. Может, стоило бы оставить вместо меня клона и не сидеть здесь? Я действительно высказал эту идею, но мне с улыбками отказали. Да уж, здорово, что главы о делах в подобных случаях столь единодушны. Я очень ценю их желание оставить меня ждать здесь. Честно, я был поражён их приготовлениями к этому событию. Они даже приготовили магические одежды для слизи и всё такое. Я посмотрел сверху вниз на колено преклонных монстров, желающих аудиенции со мной. Мне кажется, что формальности типа наряжения и колено преклонения ни к чему. Но высказывать высокий ранг важно. Неохотно я подчинился требованиям отдела. Можно сказать, что обычный облик слези не показывает ранга, но да ладно. Однако, интересна была реакция разных р а з Как будто у к р а ш е н и е я ничего не говорил и не делал, просто молча смотрел на представляющихся монстров. Реакции можно было поделить на три вида. Были те, кто выказывал преклонение, были наблюдавшие и те, кто испытывал сильный страх. Среди просто наблюдавших нашлись даже такие, смотревшие на меня с некоторым пренебрежением, но это может и к лучшему. Главную проблему представляли те, кто боится, они часто приносят настоящие неприятности. Я дал аудиенцию, продолжая думать об этом. Первыми собеседниками стали те, кто верил в мои способности и выражал глубокое уважение, в основном те, с кем я уже успел познакомиться. В этот раз это были вождь л ю д о Ящеров, отец Гэббела, и глава кланов Высших Орков. Давно не виделись, Римуру Дано. Нет. Мне следует сказать, владыка демонов Римуру сама. По такому торжественному случаю мы так же... Видя, что он очень напряжён и говорит запинаясь, я прервал его. И правда, давно не виделись, вождь. Нет нужды обращаться ко мне так официально. Я в долгу перед вами за ваш союз, так что, пожалуйста, обращайтесь ко мне просто как раньше. Вот что я сказал. Этими словами я сумел развеять его тревогу. После этого к нему вернулась уверенность, как и подобала лидеру вида. «Нет-нет, такие добрые слова не заслужены Римуру сама. Между прочим, этот г э б и л он смог сколько-нибудь пригодиться вам. Вот уж, бесполезный сын». Для всех присутствующих Гэббилл был изгнан, отец отрёкся от него. Судя по его тону, едва ли он собирался принять его обратно. Его отец очень серьёзный, но имеет много хороших качеств и хороший лидер. Раздумывая над этим, я внезапно родил идею. О, да, вождь. Позвольте мне дать вам имя э б е л Всё-таки вы отец г е б и л а Неудобно, что у вас нет имени. Ох, ностальгическое наречение имён. Я сделал ударение на том, что он отец. Я действительно хотел, чтобы проблема с отречением потихоньку разрешилась. Кроме того, я помнил о том, чтобы убедить его не впрямую. Интересно, распознал он моё намерение? Вождь? Нет. Абел кивнул и поблагодарил. Как вам угодно, я клянусь этим именем верности Римуру сама. Я никогда не забуду этого момента. Так он сказал, горячо кивнул и удалился. Я подмигнул ожидавшему Ригуру, чтобы тот проводил Эбела до жилища Гэбела. Ригур кивнул и ушел за Эбелу. Кстати, было ясно, что Абел разовьется в дракона Тритона. Полученное от меня имя п р е д а л о ему довольно мощную божественную защиту и стоило мне толики с и л а но проблема в том, что я раздаю имена не думая. Главное, что я не собирался этого делать. Избавьте меня от похоронной процессии. В этот раз присвоение вождю имени было жестом благодарности за помощь Гэбила, но в будущем мне стоит контролировать свою склонность раздавать имена. После Абила наступила очередь глав кланов Высших Орков. Они явились поприветствовать меня совсем небольшой свитой. Охраны при них не было, может, потому что они довольно сильно доверяют мне. Сопровождали их дети и внуки. Конечно, когда ситуация с едой улучшилась, улучшилась и их жизнь. Главное, что рождались дети, и каждый из них был высшим орком. Испытывая по этому поводу большую радость и удивление, они хотели выразить их мне лично. Я подумал, что вполне естественно, что их дети – высшие орки, но мне сказали, что это случается очень редко. Оказалось, что высшие орки рождаются только в одном поколении подряд. Теперь их рождаемость понизилась, и они могли сосредоточиться на воспитании детей. А раз они в будущем станут моей рабочей силой, я наказал воспитывать их с большой заботой. Дети – это сокровище, даже в ином мире это неизменная истина. Я беспокоился, с п р а в и т с я ли они, но кажется, дать каждому из них имя было хорошим решением. Я гадал, не будет ли для них сложно использовать полученные имена, но они хорошо их восприняли. Я рад, может они к ним и не привыкнут сразу, но со временем приучатся откликаться на них. Раз раньше они прекрасно жили и без имён, может, я беспокоился напрасно. Приветствовать меня явились последние члены Альянса Великого Леса Джура – Энты. Я сказал Энты, н а раз они не могут передвигаться, предстала предо мной т р е н и с а н знакомая мне д р и а д Как обычно, я ощутил большую магическую силу. Давно не виделись, Римуру Сама. Поздравляем вас с остановлением владыкой демонов. Она приветствовала меня без колебаний. Она тоже помогала мне прежде. Так что мой долг перед ней и Энтами не так уж мал. Дальше мы обсуждали наши взаимоотношения. Сейчас п р о б л е м а как будто не было, но казалось, что двигаться ей трудно. Тело, стоявшее передо мной Тренисан, несколько истончилось. Вот, и ещё. До завершения реинкарнации к о р о л е в а Фейри нам приходилось оставаться в тени. Мы не можем передвигаться, и только это было нам по силам. Она сказала кое-что интересное. Королева Фейри. Нет, не имеет же она в виду. Та малышка была такой невыносимой. В памяти у меня сохранилось только невинное улыбающееся лицо Рамирис. Вот как, королева Фейри? Ты знаешь её имя? Да, это великая Рамирис сама. Несколько тысяч лет назад она судила злодеев и после этого исчезла. Хочу притвориться, будто этого не слышал. Наши с Тренисан представления о р а м и р е с совершенно не совпадают. Я в этом уверен. Однако, кажется, Тренисан всегда продолжала ожидать её возвращения. Она наверняка и думать не могла, что королева ф е й р и станет владычицей демонов. Сказать ей и п р и в л е ч е н т о в на свою сторону? м м возможно, я знаю такую, но... а а Это... Это правда? От её реакции на мои слова задрожала земля. Представим их друг другу. Если она увидит малышку, глядишь и разочаруется. На самом деле, я никогда не предполагал, что Рамирис может быть кем-то в а ж н ы й Так, спокойно. Решившись, я позволил Трейни-сан встретиться с Рамирис. И что в итоге? Глубоко тронутая Трейни-сан разрыдалась. Серьёзно? Рамирис – переродившаяся королева Фейри. Ах, неувидающая красота, изящный облик. Трейни-сан выражала восхищение, захлёбываясь с л е з а м и благодарности. А ком это она? Не понимаю. особенно про изящество. Даже если осмотреть Рамирис снизу доверху, не найти ничего похожего. «Ты слышал? Слышал только что! т е п е р ь т ы ты будешь думать обо мне лучше!» Гордая Рамирис подскочила ко мне, похваляясь. Раздражает. Она порхала и жужжала вокруг меня. «Как тебе это?» «Такие эмоции. Она явно ужасно рада. Ну и пусть. Случайно встретить товарища – счастливое событие». Ну да, счастливое воссоединение – только половина дела, поэтому я заговорил снова. Как насчёт перебраться в лабиринт Рамирис? Ну, раз он возле Темпоста и тоже на территории Рамирис, понимаешь? а, -а, -а это может быть хорошо! Этажи можно легко расширять, там полно пустых этажей, даже есть с джунглями! Рамирис приняла моё предложение. Внутри лабиринта поданные Рамирис будут бессмертными. Раз они будут исполнять свою изначальную роль, я решил предложить. Но... «Раз мы живём в лесу Джура, то не должны ли мы подчиняться р и м у р а сама?» Тренисан серьёзно озаботилась этим. Разрешив Рамерису с т р о и т ь лабиринт в таком-то месте, я также дал этому месту под её властью право экс-территориальности. Внутренность лабиринта мы контролировали вместе. Это была особая зона под с о в м е с т н ы м правлением. Я объяснил это и добавил, что сейчас переселение не представит проблемы. Хотя Тренисан колебалась, она быстро оправилась и решила обсудить этот вопрос со старейшинами энтов. Потом она телепортировалась обратно. Она может манипулировать магией природы, так что это очень удобный навык. Он похож на пространственное перемещение, но з а к л и н а н и е для него короче. Если я применю аналитические способности, то, наверное, тоже смогу им овладеть. Через три дня обсуждение со старешинами закончилось, и Тренисон явилась вновь. Она немедленно попросила аудиенции и первым делом сказала. «Мы, энты и триаты, хотели бы переселиться под защиту р а м и р е с а м а «Одобрите ли вы это, Римура Сама?» Так она высказала свою просьбу. Естественно, я разрешил. «Огромное вам спасибо!» Получив моё согласие, Тренисан очень обрадовалась. Но была одна проблема. Как они собираются передвигать огромные деревья? Вот вопрос. Однако решение нашлось удивительно легко. Рамерис откроет там дверь в лабиринт и перенесёт их в лабиринт, как они есть. Не думаю, что энты способны перемещаться самостоятельно. Однако, раз число поданных Рамирис росло, может оказаться, что в б у д у щ е й н е д е л е лабиринт стабилизируется изнутри. Усиление контроля над магической силой и управление воздухом сделают прохождение лабиринта заметно проще. И хотя д р я д было немного, они могли стать проводниками по лабиринту. Обиталище энтов было устроено на 95-м этаже. Они смогут заменить Рамирис и Вельдера на его обустройстве. Получится этаж, полный зелёных зарослей. Он будет самым большим, с диаметром в 5 километров. Вокруг двери, ведущей на 96-й этаж, будет последняя точка сохранения, и там же будет построена гостиница и всё такое перед боссом. Там же они могли открыть торговлю, например, устроить магазин снаряжения, продающий оружие и броню высокого качества, которое можно будет найти и купить только там. Но раз добираться до него будет очень редко, думаю, что магазин этот будет просто для души. Окружала э т о безопасную зону завершённая деревня Энтов, Благодаря высокой концентрации магической силы, всё росло там очень буйно. Я получил также согласие отряд помогать в управлении лабиринтом. Они сами хотели приносить пользу. Пожалуй, я заручился поддержкой верных и готовых сотрудничать работников. Позже на этом этаже будет основан лесной город. Он предоставит утеху тем, кто с большим трудом пробрался через джунгли. Город, который благословит только тех, кто сможет до него добраться. Однако, эта история ещё впереди. А будущего не мог вообразить даже нынешний я. Настало время второй группы – тех, кто наблюдал за мной. Это были представители высокоуровневой расы из великого леса Джура. Если быть точным, они представители расы Тенгу, Годзу и Медзу. Тенгу жили в горах неподалёку от места обитания горного клана высших орков. Деревня их располагалась перед воротами в какое-то другое царство на неприступной горной вершине. Хотя когда-то считалось, что никто не способен там жить, видимо, высокоуровневым расам такой ландшафт не мешал. Их представительница, внучка старейшины, юная девушка по имени м о м и д з е приветствовала меня. Хотя у их мужчин носы такие длинные, как можно заключить по их названию, у женщин носы нормальные оказывается. Интересно, что у них красноватая кожа, или что мужские носы не так длинны, как можно было бы подумать. Ну, если бы они были слишком длинные, наверное, это было бы неудобно. Так что этого следовало ожидать, наверное. Это раса. Они удивительные гордецы. Первыми словами, девушки были... Хм, кто бы мог подумать, что настанет время, когда нами будет править жалкая слизь. Как смешно. Как же смешно. Насмеяться не могу. Ну, что сделано, то сделано. Мы признаем твою власть над этим лесом, но мы не потерпим вмешательства в наши дела. Вот что она заявила перед главами отделов. в ш о н затрясло. Она готова была взорваться. Удивительно, но ей удалось держаться. Как бы это ни повлияло на мысли девушки, она не позволит себе забыться в ярости из-за такой мелочи. Хотя это хорошая тенденция и жутковатая при этом. Впрочем, ярость может копиться, чтобы потом взорваться. Я перестал наблюдать за изменениями в поведении ш о н «Ясно. Я понимаю намерение Тенгу». Что касается невмешательства в ваши дела, то мы также не будем оказывать вам никакой помощи. Вы согласны на эти условия? Задал вопрос Беннимару, взяв на себя роль спикера. Насчёт сказанного. Если не хочешь принимать правление владыки демонов, то он и не будет тобой править. Какой-нибудь другой владыка уже испепелил бы людей, выказавших неуважение. Но я был щедр и не стал об этом беспокоиться. Точнее, это могло принести проблемы. Кроме того, я заранее велел всем делать то, что будет лучше всего для расы, отреагировавшей таким образом. Так что Беннимару просто пересказал мои слова. «Да, хорошо!» Когда Мамидзи ответила, я кивнул. б е н и м а р у продолжил. «Понятно. Примем, что не будем вмешиваться в дела друг друга. Однако, прошу вас признать права высших орков, которые живут ниже на горе. Хотите ли вы торговать с ними едой или другими товарами?» «Хорошо. Мы не вправе единолично пользоваться о благами горы. Товары вроде минеральных руд для нас бесполезны. Что до высших орков, живущих в горах, мы не станем им мешать. Мы лишь желаем, чтобы никто не вмешивался в наши дела. Пока к нам не обращаются с военными целями, всё будет хорошо». «Мы понимаем. Вопросов по этому соглашению нет. О военных нуждах также не беспокойтесь. Полагаю, что для армии лучше использовать добровольцев». Беседа завершена. Вам пришлось добираться издалека, не желаете ли отдохнуть перед обратной дорогой? Ах да, воин этой страны запланировал провести турнир. Это зрелище или следует мне сказать увеселение? Я думаю, что подобные события видят редко, я уверен, вам оно понравится. На этой ноте разговор закончился. Я не слышал о н а м и добровольцев в армию, был слегка удивлён и впечатлён. Создать желаемые дружеские отношения, п о т р у т и в ш и с ь добраться сюда и посмотреть турнир. Думаю, ей понравится пребывание в этой стране. Но м а м и д з и внучка старейшины Тенго, ответила. «Хм, хотела бы я знать, какого уровня п о д ч и н е н н ы й у Слизи. Да ему просто повезло стать владыкой демонов, не так ли?» С этими дерзкими словами она немедленно удалилась. Ну, чтобы прямо заявить о намерениях и спросить, согласен ли я с ней, нужно обладать храбростью. После ухода м а м и д з и заговорила Шион. «Это я выдержала, но не было ли это ч е р е з ч у р Бенимару ответил. Да, я тоже несколько раздражён. Даже Бенимару. Может это потому, что она принадлежит к высшей расе, которую можно отнести к уровню A. Конечно, они могущественны, даже если они хотели добиться невмешательства, им не было нужды припедняться. Я подумал, что это за поведение, откуда такая явная враждебность, будто мы пытались принудить их к подчинению. Или для них было лучше уступить Гору. Вряд ли мы сможем перестать добывать на ней различные ресурсы. Если она когда-нибудь попадёт в сферу наших интересов, и это создаст н е у д о б с т в о другим, будет готовый повод для войны. Если другая сторона им не ровня, не стоило ли им обеспокоиться действиями другой стороны и вести себя соответственно? Я хотел сделать замечание беззаботной парочке. Проблема в праве на горную разработку, а вовсе не в том, кто владеет горой. Теперь я официально заявлю о себе, так что если какие-то расы станут возражать против моей власти или лично меня, они наверняка выдадут свою враждебность. А невмешательство – это хорошо. Хотя я мог их легко сокрушить, я очень сильно хотел наладить с ними добрые отношения. А на проявленную наглость пока посмотрим сквозь пальцы. Осталось ещё две расы – Годзу и Медзу. Они враждовали друг с другом, я слышал, что война их длилась уже сто лет. Даже при этом они явились вместе. Атмосфера была такой напряжённой, что казалось, будто двое послов в любой момент могут броситься друг на друга. Пока, впрочем, в моём присутствии они сдерживались. «Привет, владыка демонов Сама. Мы Годзу, хорошие войны, знаете? Вы поможете нам уничтожить жалких Медзу?» у не глупи. У владыки демонов острый глаз. Не раздумывайте, заключите союз с нами, Медзу. Что там Годзу? Мы вырежем любых монстров, которые дерзнут не повиноваться». Вот уж проблемные делегации явились. Но, как только я увидел этих ребят, в голову мне пришла идея. «Точно? Какой же лабиринт без Минотавр?» «Вот эти гудзу, разве они не сгодятся на роль босса? Они мне нужны. Нужно их заполучить любыми средствами. Я сделаю из них босс-отряд и расположу около тридцатого этажа. Вот что я думал ещё. С другой стороны, эти монстры не слишком неверны. Хороший наниматель сможет этим воспользоваться. Очевидно, что каждая сторона хочет с моей помощью уничтожить противника». Я подмигнул Шион. Шион изобразила вопрос. «Ммм, можно?» Затем коварная улыбка проступила на её лице. Вы все находитесь перед моим королем. Для неуважения есть предел. Если вы не будете проявлять подобающую любезность, лучше приготовьтесь понести подобающую кару. Короче, они оба были сильно избиты. И минуты не прошло. Молодежь их кланов, которую они привели с собой, не успела вмешаться. Все произошло очень быстро. Одним взглядом заткнув свиту, Шон поклонилась мне. Теперь порядок. Эти ребята отличаются от Тенгу, их я смогу использовать. Точнее, смогу использовать их без малейших колебаний. За сто лет войны эти две бедовые расы непрестанно грабили друг друга. По силе в бою они могут быть выше орков. В обычном бою любую из них можно назвать с и л ь н е й ш и й великом лесу Джура. Не знаю только, сколько именно из них потянут на уровень Эй. Однако этот расовый конфликт, длящийся сотню лет, постоянно создавал неприятности для окружающих. Прежде чем другая раса могла пожаловаться, я решил, что стоит их наказать. «Кажется, парни, что у вас избыток силы, так что я приготовлю для вас место, где ей можно п о м е р и т ь с я Пока вы противостоите друг другу, вас ждёт только гибель, однако если вам удастся победить, то вы добьётесь моей благосклонности. Подумайте об этом хорошенько, стремитесь к победе изо всех сил». Я произнёс это с нажимом, не позволяя возражений. При этом я стёр свою внешность и выпустил х а т и в л а д ы к и д е м о н о в чтобы их припугнуть. Ощутив его силу, Годзу и Медзу п о л е ниц. Они затряслись и з а р а ж а л и больше никак не проявляя прежнее нахальство. А? Нужно было сразу выпустить х а т и в л а д ы к и д е м о н о в Но нет, ни к чему. Да и я вполне уверен, что в нужный момент она эффективнее. Как бы то ни было, я добьюсь, чтобы оба этих народа участвовали в турнире. А затем пристрою в лабиринт. Мысли мои были радостны, потому что я раздобыл таких хороших будущих п о с о б в с е м сердцем мы будем стремиться исполнять ваши ожидания и просим простить нашу грубость!» Вот так вышло, хоть я и не проявил никакого внимания к этим двоим с умоляющими голосами. Бедные п о д ч и н е н н ы е сильно бледные, удалились. Другие расы могли только гадать о том, что здесь произошло. Дальнейшая а у д и е н ц и я прошла гладко. Были и другие заносчивые расы, но ни одна из них не испытывала судьбу так дерзко, как Годзу и Медзу. С такими чувствами я завершила у д и е н ц и ю А вот народ, с послами которого я беседовал последними, принёс проблему.